И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный с циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояло там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет, и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову и с каждой поры тела. Уже не завтрашних убийц боялся он, они исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений окружающих его человеческую жизнь, а чего-то внезапного и неизбежного апоплексического удара, разрыва сердца какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напоры крови и лопнет как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах И страшную, казалось, короткая толстая шея. И невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувствовать, как они коротки, как они полны смертельную влагой. И если раньше в темноте он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь в этом ярком, холодно враждебном, страшном свете казалось ужасным, возможным пошевелиться, чтобы достать папиросу, позвонить куда-нибудь. Невы напрягались, И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка, с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся безмолвным ртом, нечем дышать. И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под потолком ожил электрический звонок. Ма металлический язычок судорожно в ужасе бился о край звенящей чашки, замолкал и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство, забегали люди. Там и здесь в люстрах и по стене вспыхнули отдельные лампочки. И мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. В всюду появились они, встали в углах, протянулись по потолку, трепетно цепляясь, за каждое возвышение прилегли к стенам, И трудно было понять, где находились раньше в сети бесчисленные, уродливые, молчаливые тени, безгласные души, безгласных вещей. Что-то громко говорил густой дрожащий голос, Потом требовали доктора по телефону, сановнику было дурно. Вызвали и жену Его П превосходительство.